20 августа 2018 года. Выходим из кондиционированной прохлады отеля «Шанхай Мандарин» и увязаем в липком зное и обожании флэш-моба. Такого уровня поклонения литератору я еще не испытывал. Увы, обожание изливается отнюдь не на меня. Над толпой повисает истошный вопль. «Ник!» Ник Грик, возглавляющий нашу колонну из двух писателей, живет в Шанхае с марта, изучает кантонский диалект и собирает материал для нового романа об опиумных войнах. Гиена Хэлл старательно поддерживает связи с местным литературным агентом и у Ника Вэйбо уже четверть миллиона китайских подписчиков. За обедом он упомянул, что теперь ему приходится отбиваться от предложений стать фотомоделью. «Мне очень неловко». скромно признался молодой талантливый автор даже не представляю как отреагировал бы на это стейнбек я натянуто улыбаюсь скромность сводная сестра чславия большая проидоха несколько массивных охранников прокладывают нам путь сквозь толпу очаровательных черноволосых китайских поклонников и поклонниц с книгами в руках ник ник подпиши Многие размахивают огромными цветными фотографиями, чтобы гениальный американский писатель поставил автограф прямо на своём изображении. Мне очень хочется выкрикнуть: "Это же американский империалист! Вспомните о Далай-ламе на ложайке у белого дома. Мы смешли. Мы, эльфамы из британского совета, следуем за свитой Ника Грика. К счастью, к нам не пристают". Если я случайно попаду в кадры телехроники, все решат, что я его отец. Но мне, любезный читатель, это совершенно безразлично. Пусть Ник наслаждается быстротечной славой. А мы с Карман через шесть недель переедем в апартаменты нашей мечты с Витом на Пласа де Лавилья в Мадриде. Когда мой старый приятель Юэн Райс об этом узнает, он просто взорвется от зависти и превратится в зеленое облачко спор. Хотя сам он дважды лауреат премии Британа, а я смогу более или менее равномерно распределить своё время между Лондоном и Мадридом. Испанская кухня, дешёвое вино, много солнечного света и любовь. Любовь. В свои лучшие годы я потратил на Зои и совершенно позабыл, как прекрасно любить и быть любимым. в конце концов, что значит мыльные пузыри верной славы по сравнению с любовью прекрасной женщины? Ну же, я вас спрашиваю. Мысли провожают меня в глубину выставочно-бакового комплекса, где проходит Шанхайская книжная ярмарка. Просторный зал ожидает основных докладчиков миротил международного издательского бизнеса. Кто его знает, Может быть, именно здесь, в 50-е годы прошлого века, председатель Мао излагал свои глубоко продуманные экономические диктаты. Сегодня сцену украшают джунгли орхидей и поясной портрет Ника Грика 10-метровой высоты. Месли ведет меня через весь зал к противоположной двери, и мы направляемся к месту встречи с моими читателями. Моей проводнице приходится несколько раз спрашивать дорогу, и наконец нам удаётся отыскать нужное помещение где-то в цокольном этаже. Больше всего оно напоминает подсобку или чулан. Из тридцати расставленных в нём стульев заняты только семь. Не считая меня, в помещении присутствуют улыбчивый ведущий, неулыбчивая переводчица, нервная месли, мой дружелюбный редактор-фан в майке с надписью «Блэк Саббат», двое молодых людей с болтающимися на шее пропусками сотрудников шанхайской книжной ярмарки и девица, о которой в прошлом сказали бы, что она евразийского происхождения, маленького роста, похожа на мальчишку, в ботанских очках и с бритой головой. Эти электротерапевтические шик. Над головой гудит вентилятор, разгоняя густой горячий воздух. Мигает полоска флуоресцентной лампы. Стены все в пятнах и потёках, как в давно нечищенной духовке. Я с большим трудом перебарываю искушение встать и уйти, понимая, что последствия такого поступка обойдутся мне куда дороже, чем пара неприятных часов. Британский совет наверняка заносит Страптивых авторов в чёрный список. Ведущий по-китайски благодарит присутствующих и произносит краткую вступительную речь. Затем я читаю отрывок из Эхо должно умереть. Перевод проецируется на экран у меня за спиной. Этот же отрывок я читал на фестивале в Хаянуай 3 года назад. Охренеть, с тех пор, как меня в последний раз издавали. Прошло уже 3 года. Забавным эскападом Тревора Апфорда на крыше поезда Евростар похоже не удается развеселить мою избранную аудиторию. Может быть перевод превращает сатиру в трагедию? Или остроумие Херши не сумело взять языковой барьер? Закончив чтение, выслушиваю хлопки четырнадцати ладоней, сажусь на место и наливаю себе минеральной воды. Жутко хочется пить. Вода выдохшаяся со вкусом дрожжей. Хочется верить, что она не из шанхайского водопровода. Ведущий улыбается, благодарит меня по-английски и задает все те же вопросы, которые мне задают с того дня, как я прилетел в Пекин. Какое влияние на ваше творчество оказали работы вашего знаменитого отца? Почему роман «Сушеные эмбрионы» имеет симметричную структуру? Какие истины следуют китайскому читателю искать в ваших романах? Я отвечаю то же самое, что отвечаю с того дня, как прилетел в Пекин. Моя нюлы пчэ, напоминающая паучка, перевотчится, без труда излагает мои ответы по-китайски, поскольку вчера уже несколько раз их излагала. Электротерапевтическая девица деловито их записывает, ведущий спрашивает: "А вы читаете рецензии на ваши произведения?" И поэт моими мыслями устремляется к личердучизмуну. однако сталкивается со злосчастным визитом в богату на прошлой неделе и сходит с рельсов. Гребанная поездка вышла да нельзя удручающий, любезный читатель. Несколько месяцев Доминик Фиттсиммонс, используя все возможные связи, договаривался о встрече с коллегой из Колумбийского министерства юстиции, чтобы мы с Мэгги, сестрой Ричарда, обсудили в соответствующих инстанциях условия репатриации. Однако в последнюю минуту выяснилось, что помянутый чиновник недоступен. Вместо него на встречу прислали какого-то молока соса, придушенного пуповиной. В течение нашей двадцатисеминутной аудиенции он постоянно куда-то названивал и дважды назвал меня мистер Чизмен, а Ричард заключённый Эрши. Пустая трата времени. На следующий день мы навестили беднягу Чизмена в центральной тюрьме. он страдал от истощения, опоясывающей боли шая, геморроя, депрессии и выпадения волос. Но в этой тюрьме на 2000 заключённых имеется только один врач, который потребовал 500 долларов за осмотр состоятельного заключённого-европейца. Ричард просил принести ему книги, бумагу и карандаши. Однако отверг моё предложение купить лептоп или iPad, объяснив, что их отнимут охранники и решат, что я богач. пояснило он каким-то надломленным голосом, а тех, у кого водятся денежки, заставляют покупать страховку. Банды заправляют всем в тюрьме, в том числе и торговлей наркотиками среди заключённых. "Не волнуйся, Майки", сказал Ричард сестре. "Я к этой дряни не прикасаюсь. Их глаза здесь грязные, к наркотикам подмешивают всякую гадость. А если попадёшь в долг к дилерам, то пеши пропало. Из тебя душу вытрясут". Вдобавок тогда мне не видать досрочного освобождения. Мы кержала себя в руках, стараясь не огорчать брата, но как только мы вышли за ворота тюрьмы, отчаянно разрыдалась. Моя совесть корчилась в муках, будто её жахнули электрошоком и до сих пор корчится. Но поменяться с чизменными местами я не могу. Я не выживу. Мистер Херши с тревогой спрашивает: "Несли, с вами всё в порядке?" Я моргаю. Шанхай. Книжная ярмарка. Да, всё хорошо. Я просто Извините. <кхм> да. Читаю ли я рецензии на свои романы? Нет, больше не читаю. Они наводят меня на ненужные мысли. Пока переводчик борется с этой фразой, я отмечаю, что количество слушателей сократилось до 6. Электротерапевтическая девица ускользнула. И пастаси Шанхайского Бунда, многочисленные, широкая архитектурная панорама в стиле 1930-х годов с орнаментальными вкраплениями вычурных каких-то игрушечных особняков, символ колониальных амбиций Запада, символ величия современной китайской державы. Четырёхполосная магистраль, заполненная медленно ползущими автомобилями, пешеходный променад вдоль реки Хуанпу. по которому течёт Уитменовский поток. Туристы, супружеские пары и семьи, уличные торговцы, карманники, одинокие, оставленные друзьями писатели, назойливые наркодилеры, огодливые сутенёры. Эй, мистер, хочешь наркотик? Хочешь секс? Очень близко, красивые девушки. Криспин Херши твёрдо отвечает: "Нет". И не только потому, что наш герой хранит верность некой достойной особе, А простое опасение, что если меня схватят в каком-нибудь шанхайском борделе, то поднимется бюрократическая котерия эпического, в истинно гомеровского размаха, и не в положительном смысле. Солнце растворяется в вечере, и небоскрёбы за рекой начинают флорицировать из Палинский штопор, гигантский звездолёт из научно-фантастического романа 1920-х годов. Громадный у Зимандии фабеллиск и на второстепенных ролях группы 40, 50 и 60 этажных зданий, подпирающих небосвод с застывшими столбиками тетраса, при председателе Мао здесь в Пудуне расстилались соланчаковые топи, а в наши дни по дорогам носятся автомобили с реактивными двигателями. В пору моего детства символом современности и навеших достижений были Соединённые Штаты Теперь это Китай. Я бреду, представляя себе прошлое: джонки с фонариками, покачивающиеся на волнах Прилипа, призрачное скрещение мачт и снастей, скрипучие стоны корабельных корпусов, сошедших с верфей в Глазго, Гамбурге и Марселе, мускулистые докеры с тюками опиума и чая, пунктирные трассы японских истребителей-бомбардировщиков Мицубиси Зеро, превращающих город в груду развалин. Пули Миллионы пуль. Пуль из Чикаго, пуль из Фукуоки, пуль из Сталинграда. Та-та-та-та. Если аура есть не только у людей с открытыми чакрами, по уверению Зои, но и у городов, то аура Шанхая окрашена в цвета денег и власти. Рассылаемые отсюда мейлы останавливают работу заводов в Детройте, истощают железорудные месторождения в Австралии, лишают Зимбабве носоружьих рогов, И впрыскивают в индекс Доу-Джонса либо стероиды, либо финансовое дерьмо. Звонит телефон. Замечательно. Мой самый любимый человек. Приветствую, краса. Что в путь сюда подвигала? Привет, дурашка. Как там таинственный Восток? Шанхай впечатляет, но в нём явно ощущается отсутствие Кармен Салват. А как дела на Шанхайской международной книжной ярмарке? А, всё то же самое. На моё выступление сбежалась толпа поклонников. Отлично. Значит, из-за тебя Нику пришлось попотеть, отрабатывая свои денежки. Но-но, без фамильярности. Для тебя он не грек, рычит моё чудище зелёными глазами. Но мы с ним в популярности не соревнуемся. Рада за вас. Хули ещё не появлялась? Нет, она прилетает позже, а я удрала из гостиницы и гуляю по Бунду, любуясь небоскрёбами. Изумительное зрелище, правда? Подсветку уже включили? Да, тут все сияет разом. И Люси, и небо, и алмазы. А больше никаких новостей у меня нет. А ты чем весь день занималась? Обсуждала торговую отчетность с трепетными сотрудниками отдела продаж. Потом провела встречу с суматошными работниками типографии, где печатают обложки. Сейчас отправлюсь на бизнес-ланч с опечаленными книготорговцами, а потом до 5 часов всякие срочные совещания. Прилесно. Есть какие-нибудь новости от риэлтора? Да, квартира наша, если мы замечательно любимая. Я немедленно. Погоди, Крисп, я тут засомневалась. Я уступаю дорогу группе развесёлых китайских панков в полном прикиде. А квартире на Плассо де Лавилья? Ну, это лучшее из того, что мы видели. Там столько света, и кабинет есть где разместить, и цена приемлемая. А утром, поднимаясь с жалюзи, я окажешься в романе Переса Риверте. Не понимаю, что с ней не так? Моя подруга-редактор осторожно подбирает слова. «Видишь ли, я как-то до сих пор не осознавала, как мне дорога моя квартира. Но мой дом, моя крепость и все такое». и район хороший, и соседи. Кармен, в твоей крепости двоим тесновато. Если мне предстоит делить время между Лондоном и Мадридом, нам нужно что-нибудь попросторней. Я понимаю, просто мне кажется, что мы несколько торопим события. Вот оно, тревожное предчувствие. С нашей встречи в Перте прошло уже полтора года. Господи, Криспин, я же не имею в виду, что нам нужно расстаться. Я просто Шанхайский вечер ощутимо холодеет. Я просто не хочу ничего менять. Пока не хочу. Только и всего. Внезапно я вижу вокруг только влюблённые парочки. Все эти, я же не имею в виду, что нам нужно расстаться, памятны мне ещё с дозой иных приёмов. Именно с таких заявлений начинается расставание. Обиды и раздражения злобно рычат в щёлки почтового ящика, подсказывают слабое Кармен, да определись наконец, чёрт возьми. Или ты хоть понимаешь, во что обходятся нам бесчисленные перелёты? Или даже у тебя появился любовник, какой-нибудь испанец, твой ровесник? Но я говорю. Хорошо. Она вслушивается в долгую паузу. Правда? Я разочарован, но только потому, что у меня нет денег на покупку квартиры в твоём районе, чтобы мы с тобой объединились в этот Ганзейский союз крепостей. Вот если вдруг кто-нибудь захочет приобрести права на экранизацию романа, эхо должно умереть, слушай, Карман. Не трать деньги на долгие разговоры. Ступай, подними настроение своим книготорговцам. А можно приехать к тебе в Хемстед на следующей неделе? В Хэмстеде тебе всегда рады. И на следующей неделе, и в любой другой день. Она улыбается в своем мадридском офисе. И я счастлив, что не поддался на уговор и злобных голосов в почтовом ящике. Спасибо, Криспин. По случаю передай от меня привет Холли. Она очень хотела с тобой повидаться. Кстати, если тебе предложат жареный дуриан, не ешь ни в коем случае. Ну ладно, пока. Я люблю тебя. И я тебя тоже люблю». Разговор окончен. Интересно, слово люблю мы произносим потому что действительно испытываем это благословенное чувство или потому что всего лишь внушаем себе мысль о нём. В гостиничном номере на 18-м этаже Криспин Херш смывает под душем липкий день и валится в белоснежную постель, облачённый в боксёрские трусы и майку со знаменитым высказыванием Беккета: "Не сумей лучше", которую мне подарили в Санта-Фе. Торжественный ужин в ресторане с вращающимися столами представлял собой жуткое сборище писателей, издателей, зарубежных книготорговцев и сотрудников Британского совета. Ник Грик вдохновенно вещал, а я представлял себе, как он падает ничком в огромное блюдо с уткой по-пекински и эффектно испускает дух среди корневищ лотоса и побегов бамбука. Затем из тёмного угла появляется Серкуль Пуаро и объясняет, кто и почему отравил восходящую литературную звезду. Разумеется, наиболее очевидным подозреваемым становится старший коллега-писатель, а мотивом убийства профессиональная ревность. Но именно поэтому убийца не он. Смотрю на прямоугольник электронных часов в телевизоре. 22:17. надо признать, что внезапное нежелание Кармона обзаводиться совместной квартирой меня не особо удивляет. На лицо все признаки того, что наш медовый месяц закончился. Не так давно, когда Джуна и Анаис гостили у меня в Лондоне, Кармон отказалась приезжать. Впрочем, визит дочери так прошёл без ошеломительного успеха. Ещё по дороге из аэропорта Джуна заявила, что больше не увлекается лошадьми. Но и Анаис, разумеется, тоже решила, что стала слишком взрослой для пони. А поскольку конно-спортивные школы не возвращают выплаченных за обучение денег, я выразил свое неудовольствие в манере покойного отца. Излишне резко. Спустя пять минут Анаис ревела в три ручья, а Джуна, разглядывая ногти, рассудительно объясняла мне. «Папа, к детям 21 века неприменимы методы воспитания, свойственные веку 20-му». Выяснение отношений с дочерями обошлось мне в 500 фунтов и 3 часа в бутиках на Корнаби-стрит, что удержало девочек от немедленного звонка матери с просьбой поменять дату билета в Монреаль на следующий день. Зоя во всём потакает Джуна, поэтому даже на самые мягкие укорзненные замечания девочка отвечает мрачным: "Мне без разницы". Анна из превращается в актинию, поскольку легко склоняется туда, куда её подталкивает течение. Всё было бы гораздо лучше, если бы к нам присоединилась Кармен, но она без обиняков заявила: "Они приехали в Лондон к родному отцу и слушать отповеди мачехи всё равно не будут". Я возразил, что к своей мачехе питал самую нежную привязанность, а Кармен ответила, что читала мои воспоминания об отце и вполне понимает мои чувства. То есть радикально сменила тему разговора. Типичная стратегия Карман-Сальват 2247. Играю в шахматы с айфоном и изо всех сил представляю, что оппонент не программный код электронного устройства, а мой родной отец. Я отражаю цопские атаки, прорываю цопскую оборону, заставляю цопского короля метаться по шахматной доске в попытках отсрочить неизбежное поражение. Однако стресс всё же сказывается. В играх этого уровня я обычно побеждаю, но сегодня делаю одну ошибку за другой. Хуже всего, что теперь старый мудак ещё и подначивает. Превосходная стратегия, Крисп. Вот-вот, двигай свою ладью сюда, а я вот так пойду конём, возьму твою долбаную ладью в клещи и поставлю под удар твоего ферзя. Так что хрен олысоват, ты из этого выпутаешься. А когда я жму на кнопку отмены хода, чтобы вернуть лодзю на прежнее место, отцовский голос хрипит в ушах. Ну, конечно, пусть грёбаное устройство тебя спасает. Давай, закачай ещё какое-нибудь приложение. Может, оно напишет за тебя новый роман. Отвянь, говорю я и выключаю телефон. Врубаю телевизор, перескакиваю с канала на канал, узнаю эпизод из фильма Майкла Ли. Ещё один год. Офигительный эпизод. Мои диалоги этим в подметке не годятся. Надо бы поспать, но у меня джет-лак и нервы на взводе. Вдобавок желудок терзается сомнениями по поводу жареного дуриана. Ник Грик признался британскому консулу, что до сих пор не заценил вкус этого деликатеса. Поэтому я съел аж три куска. Ужасно хочется курить, но Кармен заставила меня бросить». Так что приходится насладиться дозой из аразольного балончика Никарет. Ням-ням. Ричард Чизм снова курит. Да и как ему бедолаге не закурить в этой проклятой дыре? Зубы у него теперь коричневые, цвета чайной заварки. Щёлкную пультом дальше. Нахожу американский документальный телесериал Переводчик собачьего с субтитрами. Адресировщики который перевоспитывает психованных домашних любимцев, психованных калифорницев. 2310. Собираюсь подрочить чисто в медицинских целях. Перебираю воображаемую коллекцию дисков высокого разрешения, останавливаюсь на девице из коммуны Ривендел, где-то на западе Лондона, но тут же понимаю, что мне лень. Открываю новый Moleskine, решительно вывожу на первой странице романа о ротности. И оказывается, что я не помню имени главного героя. Да и хрен с ним. Сначала я хотела назвать его Дунканом Фраем, но Кармен сказала, что это звучит слишком по-шотландски. А вдобавок похоже на имя хозяина забегаловки, где жарят рыбу с картошкой. И он стал Дунканом Мактигом. Однако Мак тоже слишком шотландская. В общем, пусть пока будет Дункан Драмонт. Де-де. Итак, Дункан Драмонт. 1840-е годы. Каменщик, который попадает в австралийскую колонию Сон-Ривер и строит маяк на острове Ротнест. Гиена Хелл не уверен, что моя задумка ему нравится, хотя, конечно, это свежий ход, Крисп. Но однажды я проснулся и вдруг осознал, что герои всех моих романов – мои современники, состоятельные лондонцы, которых разрывает в клочья какой-нибудь скандал. Продажи начали снижаться задолго до злополучной рецензии Ричарда Чизмана. Да и роман о ротности обуревают всякие проблемки, подмигивая бурыми звездочками голых задниц. А именно, я пока что написал всего три тысячи слов. Это не самые лучшие три тысячи слов в моем творчестве. Новый последний срок сдачи рукописи – 31 декабря этого года – Редактор Оливер уволен за неудовлетворительную работу, а занявший его место Скотт, весьма подходящая имечка, уже намекает на то, что выплаченные авансы придется вернуть. Интересно, поможет ли повествованию парочка симпатичных квок? Ну и фиг с ним. Наверняка где-нибудь поблизости есть ночной бар. Аллилуйя! Бар Sky High на 43-м этаже все еще открыт. Пристраиваю свои усталые кости в кресло у окна и заказываю 25-долларовую порцию коньяка. Из окна открывается сногсшибательный вид, ночной Шанхай, мозг, переливающийся миллионами огней, оранжевый пунктир с красных трасс, белые пиксели автомобильных фар и красные точки габаритных огней, зеленые сигнальные лампы подъемных кранов». голубые стробы самолётов, офисные здания на противоположной стороне дороги, смазанные скопления световых точек вдали, за много миль отсюда, и каждая крошечная точка какая-то жизнь, какая-то семья, какой-то одиночка, какая-то мыльная опера. Прожекторы подсвечивают небоскрёбы в Пудуне. Неподалёку мерцают анимированные рекламные щиты: Омега, Бербери, Железный человек 5, гигаватно яркие афиши. Расклеены по ночной тьме все мыслимые и немыслимые огни, кроме луны и звёзд. В тюрьме нет расстояний, писал Ричард Чёрчизмен в письме союзу друзей. Мне токан в наружных стенах. Мне видна лишь верхушка ограды, опоясывающей двор для прогулок. Я бы дорого дал за возможность поглядеть вдаль на несколько миль. Красоты пейзажа меня не волнуют, вполне достаточные городских трущоб. но главное, просторно, много миль вокруг. А Криспин Херши засадил его в тюрьму. И Криспин Херши его оттуда не выпускает. Здравствуйте, мистер Херши, произносит женский голос. Какая неожиданная встреча. Я на удивление бодро вскакиваю с кресла. Холли, привет. Я тут не могу придумать, чем закончить предложение. Мы целуемся щека к щеке, как добрые друзья. Хули усталая, что вполне объяснимо для того, кто разом пересек столько часовых поясов. Но бархатный костюм ей очень идёт. Кармен любит водить её по магазинам, указывая на воображаемого спутника в пустом кресле. Вы, конечно же, знакомы с капитаном Джетлагом. Она смотрит на кресло. О, да, уже не первый год. Ты сейчас откуда? Из Сингапура? Хм, погоди, сразу не соображу. Нет, из Джакарты. «Сегодня ведь понедельник, верно?» «Вот она, жизнь в вышних литературных сферах». «Как Ифа?» «Официально влюблена. В улыбке Холли сквозят слои смыслов. Ее молодого человека зовут Эрвар». «Эрвар? Из какой же галактики попадают к нам Эрвары?» «Из Исландии. На прошлой неделе Ифа ездила знакомиться с его семьей». «Повезло Ифе. И Эрвару повезло». «А тебе этот юноша нравится?» «В общем, да». Ипань несколько раз привозила его в рай. Он дисклетик, но изучает генетику в Оксфорде. Не спрашивай, как это у него получается. А ещё он всё чинит: полки, дверцы душевой кабинки, сломанные жалюзи. Официантка приносит мне коньяк, а Холли заказывает бокал белого вина. А как Джуна? Джуна она в жизни ничего не починила. Да нет, дурашка, Джуна уже встречается с мальчиками. Ах, вот ты о чём. «Пока нет. Я ведь всего четырнадцать. Хотя, вот ты, например, в четырнадцать лет обсуждала с отцом своих парней». У Холи Тренька и телефон. Она смотрит на экран. «Сообщение от Кармен для тебя. Напомню Криспину, ни в коем случае не есть дуриан. Ты понял?» «Увы, да». «Так вы переезжаете на новую квартиру в Матриде?» «Нет. Ну, долго рассказывать». «Ротнест?» Холли щелкает ногтем по краешку бокала, словно проверяя, как он звучит. Кармен наверняка упоминала, что в разные периоды жизни я слышала голоса, не слышные для окружающих. И случалось, знала то, о чем никак не могла знать заранее. Или иногда служила своего рода рупором для... для неких сущностей, никак со мной не связанных. «Прости, это звучит как-то слишком сверхъестественно, но иначе не скажешь». Это не спиритический сеанс. Я не вызываю никаких духов. Голоса просто вселяются в меня, что ли? Это происходит не по моей воле. Это никогда не происходит по моей воле. Я этого не хочу. А они всё равно вселяются. Ну это я знаю. Ты ведь изучала психологию. Холли понимает скрытый подтекст, снимает очки, сжимает пальцами надовленную оправу и вмятинку на переносице. «Ладно, Херши, твоя взяла. Летом восемьдесят пятого года мне было шестнадцать. Прошло двенадцать месяцев с тех пор, как пропал Джека. Мы с Шерон гостили у родственников в Бантре в графстве Корк. Однажды в дождь мы с малышней играли в «Змеи и лестницы», и вдруг, даже теперь, тридцать лет спустя, Холли морщится. Я то ли поняла, то ли услышала, то ли просто знала, называй как хочешь, какое число выпадет на костях». один из мальчишек тряс ическую рюмку с игральными костями, а я подумала: 5 и выпало 5. 1 5 3. И каждый раз верно. Но, допустим, полоса везения, случайность бывает. Только она не прерывалась, хотя кости бросали больше 50 раз, а мне ужасно хотелось, чтобы это прекратилось. И я каждый раз думала: Ничего, сейчас я ошибусь, и тогда можно всё списать на совпадение. Но совпадения всё продолжались и продолжались. И тут Шэрон сказала, что ей нужно 6, и тогда она выиграет. И я сразу поняла, именно 6 у неё и выпадет. И выпало 6. К этому времени голова у меня просто раскалывалась от боли, так что я отказалась играть дальше и ушла спать. Когда я проснулась, Шерон и наши многочисленные родственники, как ни в чем не бывало, играли в Клуэда. Разумеется, я стала убеждать себя, что просто выдумала способность угадывать, какое выпаде число. И когда пришло время возвращаться в наш унылый Грейвзанд, мне почти удалось себя убедить, что случившееся было просто совпадением, да и помнила я все смутно. «По-моему, я слишком пьян». Но это было не совпадение». Холли крутит на пальце кольцо. Той осенью мама заставила меня пойти на курсы делопроизводителей при Грейвзенском техническом колледже, чтобы я могла найти хотя бы временную работу. И всё шло нормально. Но однажды в столовой я, как всегда, сидела в одиночестве, и вдруг, в общем, я внезапно поняла, что Ребекка Джонс в окружении подруг за соседним столиком сейчас схвнёт чашку кофе на пол. Я это просто знала, Криспин, вот как твоё имя или то, что скоро пойду спать. Я никогда не верила в бога, но тогда взмолилась. Господи, не надо. Не надо. Ребека Джонс что-то рассказывала, взмахнула рукой, задела чашку, чашка полетела на пол и разбилась. И лужа кофе растеклась по полу. А ты что? А я сбежала. Только вот это знание продолжало меня преследовать. Например, я заранее твердо знала, что за углом увижу, как далматинец задирает лапу у фонарного столба. Как будто я это уже видела, хотя ничего еще не видела. Ну, сворачиваю за угол, и, естественно, там фонарный столб и далматинец с задранной лапой. За сотню метров от моста над железной дорогой я твердо знала, что когда поднимусь на мост, под ним пройдет лондонский поезд. Так и случалось. Ну и так далее, всю дорогу до самого паба. А в пабе прошла через бар, где наш завсегдатай Фрэнк Шарки играл в дартс, и я вдруг Холи умолкает, разглядывает гусиную кожу на предплечьях. Поняла, что больше никогда его не увижу. И это твёрдо знала Криспин. Конечно же. Она морщится. Я поскорее выбросила эту мысль из головы. Уже больно она была дикой. Старый мистер Шарки был не просто завсегдатаем, а старым другом нашей семьи. Он всех нас детей знал с самого рождения, видел, как мы росли. Я сказала папе, что ушла с занятий пораньше, потому что у меня жуткая мигрень. И у меня действительно разболелась голова. Я легла спать, потом проснулась, чувствуя себя намного лучше. Все прекратилось. Это было трудно списать на игру воображения. Да я и не старалась. Просто обрадовалась тому, что оно кончилось, и не думала о мистере Шарке. На следующий день он в папни пришел, и я как-то сразу сообразила, что к чему. Упросила папу позвонить соседу, у которого был ключ от дома мистера Шарке. В общем, его нашли мертвым в садовом сарае. Обширный инфаркт. Врач сказал, что он умер мгновенно. Холли рассказывает очень убедительно. Понятно, что себя она давно во всем убедила. Впрочем, паранормальное всегда убедительно, иначе бы не существовало религии. Холли печально глядит в свой бокал. Многие хотят верить и верят в экстрасенсорные способности. Такие читатели зацикливаются на моей книге, поэтому меня обвиняют в том, что я эксплуатирую легковерных. Причем обвиняют те, кого я искренне уважаю. Но представь, Криспин, что все это действительно произошло, что у тебя есть такое же... Твёрдые знания, которые невозможно ни изменить, ни поправить, скажем, в отношении Джуна или Анаис. Вот что бы ты подумал? Ура, я экстрасенс? Ну, это зависит от Я задумывается о подобной возможности. Нет. Холли, прости, но я спрашиваю как врач в поликлинике. Как долго длились эти симптомы? Она прикусывает губу, мотает головой. Они не прекращались. Лет в 16-17, когда на меня наваливались всякие знания того, что еще не произошло, примерно каждые несколько недель, я в ужасе бежала домой, заползала в кровать под одеяло и засовывала голову в спортивную сумку. Я никогда и никому об этом не рассказывала, кроме двоюродной бабушки Эйлиш. Да и что было говорить. Все бы решили, что мне не достает внимания. В 18 я стала уезжать из дома. Лет он собирала виноград в Бордо, а зимой работала в Альпах. По крайней мере, вдали от дома меня не мучило знание того, что Брендон свалится с лестницы или что Шэрон попадёт под автобус. Значит, твой дар предвидения не работает на большом расстоянии. Обычно нет. А своё будущее ты предвидишь? Нет, слава богу. Помедлив, я повторяю вопрос. Так вот, ротность холит рёту сталые глаза. Ну, Тогда потрясение было очень мощным. Иногда ко мне приходят знания о прошлом. Оно завладевает мной. Я вроде как становлюсь. Нет, тут без дурацких терминов не обойтись. В общем, я как бы транслирую некое сознание или душу того или иного места. Бармен смешивает коктейль в шейкере. Холли смотрит на него оценивающим взглядом. Надо же, парень знает своё дело. Я нерешительно спрашиваю: беизвестна о синдроме множественной личности. Да. Я даже писала об этом курсовую. В 90-е годы синдром переименовали в диссоциативное расстройство идентичности. Но даже по меркам психиатрии его клиническая картина весьма размыта. Холли Теребит Серёжку. Допустим, это в некоторой степени объясняет случившееся на родности, но как объяснить предвидение мистера Шарки? Ифу Когда она была совсем ребёнком, мы приехали в Брайтон на свадьбу к Шэрон, и Фрэнсис решила пойти погулять и заблудилась. Она что-то моими устами назвала номер комнаты, в которую она случайно забралась и не могла открыть захлопнувшуюся дверь. Как я это узнала Криспин? Как я могла такое выдумать? Какие-то бизнесмены из Юго-Восточной Азии раздражаются громким смехом. А что, если твоя память меняет местами причину и следствие? Холли озадаченно смотрит на меня, потом все с тем же озадаченным видом допивает вино. Вот, например, кофе этой самой Ребекки. Обычно наш мозг сперва наблюдает за падением чашки, а потом создает воспоминания об этом событии. А вдруг некий нейронный сбой заставляет твой мозг совершать эти операции в обратном порядке? То есть воспоминание разбившейся чашки создаётся прежде, чем воспоминание о чашке на краю стола. В таком случае возникает уверенность, что действие Б произошло раньше действия А. Холли смотрит на меня как на слабоумного. Дай монетку. Я выгоживаю двухфунтовую монету из интернациональной груды мелочи, скопившейся в кошельке, и протягиваю Холли. Она кладет ее на левую ладонь, потом средним пальцем правой руки касается какой-то точки на лбу. А это зачем? Спрашиваю я. Не знаю, просто помогает. В буддизме упоминается третий глаз в центре лба, но... Погоди. Она закрывает глаза, склоняет голову на бок. Как собака вслушивается в тишину. Привычные шумы бара... Негромкие разговоры, Звон льда в бокалах. My wild Irish rolls. Моя дикая ирландская роза. Английский. В исполнении кита Джаррита То накатывают волной, то стихают. Холли возвращает мне монету. А теперь подбрось. Выпадет орел. Подбрасываю монету. Орел. Ну, пятьдесят на пятьдесят. И сейчас будет орел. Сосредоточенно говорит Холли. Подбрасываю монету. Орел. 1 к 4. На этот раз решка, говорит Холли, не отнимая пальца от алба, подбрасываю монету. Решка. 3 из 3 возможных. Неплохо. Теперь опять орёл. Подбрасываю монету. Орёл. Решка, говорит Холли, подбрасываю монету. Решка. Как ты это делаешь? Давай попробуем последовательность, говорит Холли. Орёл, орёл, орёл, решка, снова решка. Но «На колени?» «Криспин, а на колени-то зачем?» «Как видишь, я сижу, а не стою на коленях». «Да ну тебя!» «И так три раза орел, два раза решка. В таком порядке». «Подбрасываю монету. Орел». «И еще раз. Орел». «Как она это делает?» «Тру монету, рубашку, будто царапанный диск. Потом подбрасываю». «Орел, как она и предсказала». «Хитро придумана». «Говорю я, но мне не по себе». Холли обижает мое замечание. «Теперь два раза решка. Подбрасываю монету. Решка. Девять из девяти. Подбрасываю в десятый раз. Монета падает на пол, закатывается под кресло. Я ее достаю, отмечаю, что там снова решка и запоздала соображаю, что стою на коленях». Холли сидит с таким видом, будто ей сообщили ответ элементарной загадки. «Вот оно что?» Монетка укатилась. «Монетка укатилась». Я сажусь на место и молчу. Боюсь заговорить. Вероятность угадать результат десяти бросков составляет тысяча двадцать четыре к одному, сообщает Холли. Еще два броска Яна возрастет до четырех тысяч девяносто шести к одному. Попробуем? Не надо. Напряженно говорю я и смотрю на нее. Кто такая Холли Сайкс? А вот на колени, как ты... Может быть, твой мозг тоже ошибочно считает воспоминание предвидением. Холли Сэйкс похожа не на фокусника, только что продемонстрировавшего сложный трюк, а на очень усталую и измождённую женщину, которая не мешала бы чуть-чуть прибавить веси. О, господи, зря я это. И не смотри на меня так. Как? Всё, не будем больше об этом. И вообще, мне пора спать. Мы молча выходим к лифтам. Две ракотовых воина Фэй, судя по выражению их лиц, не слишком высоко во мнения обо мне. У тебя миллионы поклонников, которые верят каждому твоему слову и на всё согласны лишь бы увидеть нечто подобное, говорю я. А я, старый сволочный циник, ты же знаешь. И зачем ты мне всё это показала? Холи расстроенно смотрит на меня. Наделась, что ты поверишь. Во что? В твоих радиолюдей, в то, что было народности? Помнишь, как в Хэон Уай мы с тобой раздавали автографы в книжной палатке? Мы тогда сидели в двух шагах друг от друга, и у меня возникло некое знание, очень чёткое, о тебе. Двери лифта закрываются. Вспоминаю, как Зои в период увлечения фэншуй утверждала, что лифт челюсти, пожирающие удачу. А обо мне? Да, очень странное. И с тех пор оно не изменилось. И что же тебе открылось? Говори, Нитами. Она нервно складывает: паук, спираль, одноглазый тип. Жду разъяснений. Она молчит. И что всё это значит? Понятия не имею, удручённо говорит Холли. Но потом ведь становится понятно, что имеется в виду. Обычно да, в конце концов. Но вот это тут всё как-то затянуто. Паук, спираль, одноглазый тип. Что это? Список покупок? Название танцевальных па? строчки из дурацкого хайку. Честное слово, если бы я знала, то сказала бы. А вдруг это просто какая-то случайная хрень? Холис легкостью соглашается. Возможно. Да. Да, конечно, не бери в голову. Из липты выходит старик китаец в розовой рубашке Lacoste, в светло-шоколадных брюках и туфлях для гольфа. С ним под руку идет модельной внешности блондинка в неглижее с паутины и золотых монет. На лице какой-то инопланетный макияж. Парочка сворачивает за окол. «Может, это его дочь?» – замечает Холли. «Вот ты говоришь, оно не изменилось. Это как?» – спрашиваю я. Холли, наверное, жалеет, что завела разговор на эту тему. «В Картахене, в президентском дворце, у меня возникло точно такое же ощущение». И я слышала те же самые слова. И на устриврот нас тоже. Ещё до того, как я стала вещать. И теперь то же самое, если я настроюсь на твою волну. Фокус монетки я показала для того, чтобы тебя подготовить, чтобы ты серьёзно воспринял эти слова. Спираль, паук, одноглазый тип. Вдруг когда-нибудь она пожимает плечами. Вдруг пригодится. Лифты тихо гудят в турбошахтах. Но какой смысл в этом знании, если оно такое непонятное? спрашиваю я. Не знаю, Креспин. Я же не оракул. Если б я знала, как всё это прекратить, то так бы и сделала. С языка неудержимо срываются глупые слова. Ну, ты на этом неплохо заработала. На лице Холли последовательно отражаются изумление, обида и раздражение, и всё это за 5 секунд. Да, Я написала радио людей, с дуру решив, что если Джека жив, если он где-то там, она сердито обводит рукой бескрайнюю панораму за окном, то, может быть, он это прочтет, или кто-то, возможно, узнает его по описанию и свяжется со мной. Полная фигня, конечно, потому что Джека наверняка давным-давно нет в живых, но я не могла иначе. Я смирилась с видениями, я живу им вопреки. и не смей говорить, что я на них наживаюсь, не смей, слышишь? Да, я закрываю глаза, прости, я не это имел в виду, я, мои преступления, мои проступки, и мне есть числа. Слышу, как закрываются двери лифта, ну вот, она ушла, бреду по коридору в номер, на ходу отправляю Холле СМС-ку с извинениями, Завтра утром, когда мы оба выспимся, я ей позвоню, и мы встретимся за завтраком. На дверной ручке моего номера 2929 висит черная сумка с шитыми золотом рунами. Вышивка аккуратная, сделана с душой. В сумке книга под названием «Твой последний шанс». Имя автора – Соли Мур. Никогда о ней не слышал. Или о нем. Полная хрень. Это сразу ясно. Ни один уважающий себя поэт Не проявил бы такой тупости И не стал бы воображать, что я стану читать Не весть кем подсунутые сонеты Только потому, что их положили В расшитую золотом сумку Интересно, как это особо узнало номер моей комнаты? А, ну мы же в Китае Без подкупа не обошлось Неужели взятки берут даже в гостинице «Шанхай мандарин»? Да какая разница Я устал, как последняя сволочь хожу в номер, швыряя в мусорную корзину книжонку в расшитой сумочке, с наслаждением опустошаю переполненный мочевой пузырь, заползаю в постель и проваливаюсь в сон, как в карстовую воронку.